Глава 11. 22 июня, 20 часов 45 минут по турецкому времени. Турция, Анкара. Муса, сорок восьмой обладатель священного титула, покинул Кёджетепе, крупнейшую мечеть Анкары, где всегда молился, приезжая в столицу Турции. Только что он завершил магриб, вечернюю молитву, совершив три ракаата, две сунны и две нафили. "Не время для полумер", сказал он себе. Муса пошёл по площади, оставляя позади громаду мечетей с четырьмя тонкими башенками минаретов. За ним следовали трое три бано Муса, Моисеевых сына. Вовсе не кровные родственники, свои звания они заслужили, проливая кровь и пройдя испытание огнём. У сорок восьмого Мусы вообще не было детей, и его вторая жена осталась в родительском имении в пригороде Стамбула. Браком они сочитались по расчёту, как того требовало его положение, а после даже общались изредка и почти не касались друг друга, разве только для того, чтобы осветить супружеское ложе. Настоящей семьёй ему уса считал сыновей, стражей, каждый из которых нёс в кобуре под пиджаком полуавтоматический пистолет Каракал F и высматривал, не угрожает ли жизни духовного отца опасность. Его проводили до бронированного лимузина, который охраняли две бинт Муса, свирепые и смертельно опасные майосеи и его дочери, вооружённые теми же пистолетами, только к запястьям у них ещё крепились метательные ножи. Одна из них открыла дверцу, и Муса забрался в салон на заднее сиденье. Сыновья сели рядом, дочери впереди, и они помчались вечерними улицами по ярко освещённому городу. Через час им предстояло быть в аэропорту. Однако прежде Муса хотел исполнить последнее обязательство в Анкаре. Сердце продолжало бешено колотиться, страх и возбуждение не отпускали. После стольких веков. Начиная с IX столетия, титул Мусы принимали многие мужи, а самый первый Муса ибн Шакир, великий астроном, родился в Хорезме, что на северо-востоке Персии. У него было 4 сына, хотя многие историки знали только о трёх. которые благодаря высокому уму обучались в знаменитом Багдадском доме мудрости во времена, когда ислам был овеян золотым сиянием славы. С падением Рима братья отправились странствовать по миру, собирая повсюду, от Италии до Греции, редкие тексты, сохраняя их, накапливая знания. Они создавали чудесные работы, строили каналы и мастерили хитроумные устройства, написали десятки книг, Однако лишь избранные единицы знали тайную историю Бану Муса. Как из четверых осталось трое, как один из сыновей Мусы Ибн Шакира предал братьев, украл их величайшее сокровище и заключённый в нём секрет, уничтожил все записи, не оставив ни следа. За это преступление его имя вычеркнули из книг и семейной истории, как будто Хунайна Ибн Мусы никогда не существовало. тем не менее о том, что этот брат украл, что пытался скрыть от мира, не забыл один культ в Багдадском доме мудрости. Своё знание они передавали из поколения в поколение, из халифата в халифат, из страны в страну. 47 мужей в прошлом руководили этой кликой, и каждый принимал титул мусы, зная, то, что однажды было утеряно, найдётся вновь. И вот, это время настало. Я 48-й и последний Муса. Он многое перенёс, чтобы добиться этого положения, права первородства. Его первая жена, дражайшая Эсра, и ребёнок погибли от взрыва курдской бомбы. В конце концов он выследил виновных и глухой ночью расправился с ними, а заодно с их жёнами и детьми. Однако реки крови не смыли боль утраты. Так, да, он собрал новых сыновей и дочерей, воспитал и закалил их. Он намеревался не просто заставить страдать всех курдов, он мечтал разпалить огонь по всей стране. Сегодня, когда напряжение на Ближнем Востоке достигло пика, пришла пора устроить Армагеддон. Факт находки утерянного сокровища удивительное предзнаменование. Я не просто кину спичку в эту пороховую бочку, Я забрасываю её тысячью пылающих факелов. Муса подумал о том, с чем столкнулась Гренландская операция, об ужасных созданиях, которые погубили его людей. То, что намеревался скрыть Хунаин, и правда существует. К этому знанию Муса найдёт применение и исполнит свою судьбу, в которой никогда не сомневался. Я отыщу врата в преисподнюю, распахну их и устрою Армагедон он всегда чувствовал близость конца света техногенные катастрофы загрязнение планеты бесконечные войны и что хуже всего упадок морали по всему миру куда ни взглянив всюду знаки и видя их Муса углубился в апокрифические исламские писания прочёл хадисы слова приписываемые самому пророку Мухаммеду в которых говорилось о свете приставлений, когда Иса или Иисус у христиан вернётся. Муса закрыл глаза и мысленно процитировал самый известный хадис. Поистине, скоро уже придёт к вам сын Марьям и будет судить вас как справедливый судья и сломает крест и уничтожит свиней. Вот только последователи ислама верили, что когда наступит конец света, и Иисус отринет христиан и примет мусульман. прекратить поклонение себе, уничтожить идолы и запретить употребление в пищу свинины, как и предписывает канон. Однако явится Иисус не один. Его близкий приход предворит появление 12-го имама, священного халифа и потомка Мухаммеда, который искоренит несправедливость, победит шайтана и очистит мир огнём. Этого человека называли Махди, что значит ведомый. За прошедшие века многие ложные пророки объявляли себя двенадцатым имамом, но Муса знал правду. Он твердо верил, что есть лишь один человек, который очистит мир. Гренландская находка в его правлении – твердое тому доказательство. «Я отыщу врата в ад, украду огонь шайтана и очищу с его помощью мир». Тогда его титул навсегда изменится. Из Мусы он станет Магди. Он всегда чувствовал своё истинное предназначение. В кармане зазвонил вибрирующий телефон. Этого звонка Муса ждал, и голос в трубке подтвердил, что звонок тот самый. "Высокочтимый Мусан, наш самолёт приземлился на берегу", твёрдым голосом сообщил Абинт Муса по-арабски. как и было заведено в их обществе, в дань памяти древних основателей. Направляемся в дом мудрости. Отлично. Карта у вас? Археолог тоже? Да. Как я уже сообщала, мы, к сожалению, не сумели добыть ключ Дедала. Муса услышал в её голосе боль, ведь такой промах обычно заслуживал наказания. Однако эта дочь многое раздабыла и понесла ужасные потери. Он подарит ей милость и надежду. Не бойся, дочь моя, ключ Дидала мы раздобудем. План уже исполняется. Послышался облегчённый вздох. Я благодарна за эти славные новости. Встретимся в Доме мудрости в полночь. Нажав отбой, он приготовился исполнить последнее обязательство в Аванкаре. Лимузин свернул на бульвар Ататюрка и поехал по трёхполосной дороге к высоким воротам в каменной стене. Над входом в американское посольство развевался флаг США. Охраняемые морпехами ворота были широко открыты. Лимузин остановился у тротуара, и Муса выбрался наружу. Из раскрытых дверей посольства доносилась классическая музыка. В самом разгаре была вечеринка. Навстречу Мусе, протягивая руку, двинулся заместитель посла. Кост Гелденс приветствовал он гостя по-турецки. Посол Фират, мы так рады, что вы сегодня оказались в городе и почтили вечер своим визитом. Примног благодарен, он пожал заместителю руку. Как я мог не прийти, ведь я посол в вашей стране? Муса в сопровождении заместителя прошёл в ворота и, оставаясь в родной стране, ступил на чужую территорию. Скоро эти границы сгорят, пообещал он себе. Муса обернулся и посмотрел на лимузин, в котором оставались сыновья и дочери. Затем вновь обернулся с улыбкой, зная, что его семья уже готова приступить к новому этапу плана раздобыть ключ Дедала.